Глава 2. Карина. Мы проговорили ещё около получаса, и Авро вытолкнула меня из своей комнаты, обещая подумать о том, как мне помочь. Стало ли мне легче? Не знаю. Теперь я ничего не знаю. Оказывается, это очень страшное чувство быть зависимым настолько сильно от чужих решений, а ещё не доверять никому. Вообще никому и никогда. Надо потом будет у Макса спросить, как он всю свою жизнь так живёт. Я тут за недолгий срок уже готова свихнуться. Если, конечно, только всё у нас получится, если только я смогу сбежать и вернуться домой. Эй! Я вскрикнула от неожиданности, когда меня подбросило вперёд на ступеньках крыльца. Пошли собак покормим. Авра бесцеремонно подтолкнула меня в спину, держа в руках огромную кастрюлю, накрытую крышкой. Нечего просто так тут стоять. «А менее грубо нельзя?» — буркнула, полетясь за ней, понимая, что неспроста зовет за собой. До этого меня в принципе ни к каким делам не привлекали. Женщина только фыркнула, следуя впереди. «Мы обошли дом». и по аккуратной, вымощенной тропинке пошли к стоявшей сзади дома псарне. Каждый раз, когда я собиралась открыть рот, взгляд натыкался на стоявших неподалеку охранников, и по этому всю дорогу мы прошли молча. Подошли к низкому, слегка вытянутому каменному зданию, из-за которого раздался многоголосый лай, и я невольно отступила назад. «Боишься собак?» Она даже не посмотрела на меня, поставив кастрюлю на пол и дождавшись, когда к нам неслышно подойдёт Сювейда. "Госпожа, твою мать", от тихого голоса, раздавшегося за моей спиной, я вскрикнула, успев поймать насмешливый взгляд Авры. Вот почему она не произнесла ни слова, пока мы шли. знала, что кто-то ступает за нами, а я настолько была поглощена своими мыслями, что не слышала её шагов. Ты напугала молодую госпожу, всё вейда. Оставь это нам, кивает на вторую кастрюлю в руках женщины и иди в дом. Мы сами покормим собак. Но, госпожа, ведь это моя Ничего, Сювейда. Я думаю, госпоже не сложно будет помочь мне, так ведь? Дождавшись моего молчаливого кивка, продолжила. Должна же и она приносить пользу нашему дому. Сювейда молча опустила голову и тенью выскользнула обратно на тропинку, ведущую в дом. Смешна эта русская. Почему это? огрызнулась, сняв крышку с кастрюли и увидев куски мяса в ней. Ага, и почему я думала, что этот зверь будет кормить своих псов кашами? Там мясо сочное, окровавленное мясо. Господи, надеюсь, хоть не человечина. Ты живёшь среди врагов и воспринимаешь всех как своих врагов. Но такая Она расщёлкнула пальцами, пытаясь подобрать слово. Беспечно. Твои глаза и уши закрыты, как будто ты не хочешь не видеть, не слышать того, что происходит здесь. Она силой открыла деревянную дверь, за которой оказалось тёмное помещение, похожее на амбар или сарай. Вот только там были привязаны железными цепями собаки. Хотя нет, не собаки. Монстры. Огромные шерстяные монстры, кавказские овчарки. Чёрт, кажется, они почти одного со мной роста. Чудовища ринулись вперёд, недовольно и громко лая. А я так и осталась стоять на месте от ужаса, потому что показалось, что эти твари, боже, датна такая за, просто меня сожрёт и глазом не моргнет. А это Аврора. Она зачем-то привела меня сюда и отпустила Сювейду. Вон, как зашла смело к ним и поглаживает, поглаживает самого большого серого монстра. Если только захочет, она ведь может отпустить их, приказать. И, видимо, мысли на моем лице слишком хорошо читались, потому что вдруг раздался ее смех, злой такой издевательский. О-о-о! Вижу, наконец, голова заработала, очнулась от прострации. Не бойся, русская, как бы я не хотела от тебя избавиться, но я не скормлю тебя собакам. Тебе не надо бояться меня. Пока. Тогда зачем ты привела меня сюда? Она поманила меня пальцем. Здесь нас не услышат. Давай, корми. Дрожащей рукой я подхватила огромный шмат мяса, и бросила одному из монстров. Всего их было шесть здесь. «Я попробую связаться со своим братом. Он поможет мне найти кого-то из твоих родных». Я едва не вскрикнула, но Авра смерила таким тяжелым взглядом, что я прикусила язык. «Ты знаешь их телефоны?» «Чей-нибудь?» «Папа заставил выучить меня его и дяди номера». Хорошо. Дашь мне их. Я попробую обратиться к своим родным. Может быть, они помогут нам передать сообщение твоим. Но, она подняла указательный палец вверх. Сейчас не смей даже думать об этом и надеяться. Но почему? Потому что я не уверена, что они помогут тебе. Почему? Отчнись, девочка. Авра кидает еще один шмат мяса и довольно улыбается, когда Монстрятина, утробно рыча, вгрызается в него огромными клыками. «Все боятся, Нармузинова. Боятся так же, как ты сейчас этих собак. И эта сука вдруг подтолкнула меня прямо к одной из овчарок, стоявшей ближе всех к нам». Я споткнулась и упала на четвереньки, а когда подняла голову, то закричала, оказавшись прямо перед громадной бежевой мордой со злым рыком, оскалившейся прямо в моё лицо. И тут же, ровно в замгновение до того, как клацнули собачьи челюсти, холодная рука оттянула меня назад с такой силой, что я врезалась спиной в грудь Авры. задрожала, ощутив выступившие от страха слёзы. Вот за что она так со мной? За что? всхлипнула, не сдержавшись. Ты ли помогай или зачем-то пугаешь? Чтобы ты поняла, что ожидает любого, кто разозлит Саида Нармузинова. Ты ещё не понимаешь ведь, да? Думаешь, самое страшное это то, что он насиловать тебя приходит по ночам. Дура, Поверь, нормузинов может заставить человека пожалеть о своём предательстве. И все, кроме тебя, это знают, и мой брат с отцом тоже. Поэтому мне нужно будет уехать ненадолго к ним. Я придумаю какую-нибудь причину для отъезда и дома уже попытаюсь уговорить их помочь нам. Тебе я облизнула губы, поворачиваясь к врелицу. Ты не просто попытаешься, а уговоришь их помочь. Но не мне, а тебе. Тебе это надо так же, как мне. Ты не сможешь скормить меня этим тварям, хотя я вижу, как сильно этого ты хочешь. Но ты ведь боишься так же, как и все остальные, боишься, что он не пожалеет тебя. Поэтому и из бразилу кавычки в воздухе помогаешь мне. На мне плевать, пусть так. Главное, уговори своих рискнуть. Но ты тоже должна постараться. Я? Да. Иначе как ты хочешь сбежать отсюда, девочка? Если тебя даже до псарни не пускали дно. Постарайся завоевать хотя бы немного доверия от Саида, от прислуги. «Заставь их поверить, что тебе можно выйти за пределы этого дома». «Как? Меня не выпускают, ты же знаешь, как мне сделать это?» «Не знаю». Авра бросила это зло и отступила, нагнувшись за кастрюлю и затем недовольно пожевала губы, прежде чем ответить. «Прими его, как своего мужа, в конце концов». «Да черта с два! Идиотка!» Она всунула мне в руки свою чёртову посудину и ткнула пальцем в ключицу. "Заставь его поверить, что ты смирилась. Соблазни его по-настоящему, заставь доверять тебе. Стань ему женой, хотя бы немного, а мы пока всё организуем". Я отвернулась и пошла вперёд, пытаясь успокоиться и подумать над словами Авроры в комнате. Там я всё нормально обдумаю. Возможно, она и права, возможно. Эй, русская, раздалось с сади. И я остановилась, не оборачиваясь. Играя его жену, смотри не влюбись в Саида, иначе я и вправду скормлю тебя псам. И быстро пошагала к дому, больно оттолкнув меня своим плечом. Сука психованная.